Даже официанту в ресторане говорят спасибо, хотя там всё оплачено. С другой стороны, муж это муж. Защита, держатель денег, отец ребёнка. И красавец, между прочим. Штирлиц один к одному. Только Штирлиц шатен, а этот русый. Он тоже был важен и необходим. Всё настоящее и будущее было связано с ним. Когда тёща отлучалась из дома в санаторий, например, Когда им никто не мешал и не путался под ногами, наступало тихое счастье, как жара в августе. Но мать это мать, плюс жилищные проблемы. Приходилось мириться с существующим положением вещей. Выбор был невозможен, однако мать постоянно ставила проблему выбора, накручивала Шуру против мужа. Ни минуты покоя. У Шуры уже дёргался глаз и развилась тахикардия. Сердце лупило в два раза быстрее. Шура казалось, что она умрёт скорее, чем они, но ошиблась. Шура прошла ещё два марша, остановилась. Лестница была старая, пологая, удобная, с дубовыми перилами, отполированными многими ладонями. Как много с ней связано. По ней волокла вниз и вверх коляску маленькой дочери. По ней вела полковника в больницу. Ему было 70 лет, немало, но и не так уж много. Ещё 10 лет вполне мог бы прихватить. Шура была тогда 50, выглядела на 30. Молодость, как тяжёлый товарный поезд, всё катило по инерции, не могла остановиться. Длинный тормозной путь. Шура ярко красила губы и была похожа на переспелую земляничку, особенно сладкую и душистую. Её хотелось съесть. Лечащий врач, тоже полковник, пригласил Шуру в ординаторскую. Налил ей стакан водки и сказал, что у Штерлица рак лёгкого в последней стадии. Сколько ему осталось, спросила Шура. Несколько, ответил врач. У него же сердце, растерянно не поверила Шура. Мож всегда жаловался на сердце и пил лекарства от давления. Там это всё рядом, сказал врач. У него было сизае лицо, и Шура догадалась, что врач пьющий. Шура выпила ещё один стакан водки, чтобы как-то заглушить новость, но стало ещё хуже. Полная муть и мрак. Она вернулась к мужу и спросила, «Хочешь что-нибудь съесть? Хочешь яблочко?» «Ты, мое яблочко», — сказал полковник. Это было наивысшее проявление благодарности и любви. Без пяти минут генерал был сдержан и аскетичен в проявлении чувств. Он умер через неделю у нее на руках. Шура встретила его последний взгляд. В нем стоял ужас. Он успел проговорить, что это конец. «Значит, конец страшен». Может быть, страшна разлука. Человек уходит в ничто, в ночь. И все эти разговоры о бессмертии и души только разговоры. Шура вернулась домой и сказала матери: "Павел умер". Мать закричала так громко и отчаянно, что стая ворон поднялась с крыши дома напротив. Шура увидела, как они взлетели, спугнутые криком. Мать рыдала, перечитая: "Как нам теперь будет плохо". Шуров в глубине души не понимала мать. Умер её не враг, конечно, но обидчик. Почему она так страдает? А потом поняла. Противостояние характеров создавало напряжение, которое её питало. Мать получала адреналин, которого так не хватало в её однообразной старушечьей жизни. Мать не была старухой, она была молодая, просто долго жила. За неимением впечатлений мать питалась противостоянием И по-своему любила Павла, как собака хозяина. Она чувствовала в нём лидера, и если бы полковник слышал, как тёща будет его оплакивать, как тосковать